Глава восьмая. Золотая искра. Мы с Винсентом одновременно выплели светлички. Чуть в стороне от дороги двое парней отчаянно мутузили друга безо всякой магии. Шон и Ястер кинулись разнимать драчунов. Винсент чуть помедлив присоединился к ним. Остановить дерущихся удалось не сразу. Ястер и Винсент держали одного, а Шон заломил руки второму. Первого я узнала сразу тот рыжий парнишка, который вместе с Горбоносом Ильрамом доставал нас в день измерения рангов. Звали его то ли Элберт, то ли Альберт. Моя память пасовала перед именами чужаков и старательно выбрасывала имена однокурсников в пользу запоминания титулов и фамилий преподавателей. Вторым оказался черноволосый парнишка из рода Фиромов, который следил за нами в столовой. Несмотря на то, что он был младше рыжего, отделал он того знатно. На скуле приспешника юного Ильрима расцветал синяк, точно такой же красовался под глазом. И я не сомневалась, что синяков на ребрах у него не меньше. Винсент оглядел противников и сказал, «Вы чего? Без магии? Потомки благородных? Мне не нужна магия, чтобы отделать этого шелудивого пса!» — скинул голову юный фирм. «Дуэли по правилам должны проводиться», — напомнил Ястер. На дуэли им родственники не дадут сойтись, догадался Шон. Но драться в придорожных кустах ночью, после практики. Рыжий сплюнул и прорычал. «Пустите меня, я отделаю этого щенка!» «Пока он тебя отделал», — осадил парня Ястер. «Гуасин и Зайтен устроят разбирательство». Шонарт выпустил юного фирма и посоветовал. «Шли бы вы домой?» «Альберта мы до общежития проводим». «Ага, все-таки он Альберт». Фирм задрал подбородок, скосил глаза на своего противника и процедил. «Ты не пара моей сестре! Чтобы я тебя около нее больше не видел!» После этого он развернулся и пошел в другую сторону. Чуть позже раздался удаляющийся топот копыт. Я смерила Рыжего насмешливым взглядом. Даже в этой дикой стране у парней такие обычные поводы для драки. Но сестричка у этого фирма красивая а Рыжий, похоже, родом не вышел. Интересно, кем они приходятся тому фирому, который требовал браслет от матери Шона и Шиясы? Ястер несколькими изящными жестами сплел пару заклинаний. Учитывая, что руки и пальцы у юноши были скорее подстать крестьянину, а не благородному, я не ожидал от него столь тонкого искусства. «К утру заживет!» — удовлетворенно кивнул Ястер. «Топай в общежитие!» Рыжий поправил воротник рубашки и ушел. Винсент проводил его взглядом и негромко сказал. «Интересно. А что по этому поводу думает юная леди Фиром?» «Неинтересно», — отрезал Шон. «Особенно тебе. Идем, Шаяса». «Испугалась?» Я отрицательно мотнула головой. Но пошла рядом с Вином. Кажется, то, что сестра липнет к другу, Шонарта полностью устраивала. Как и самого Винсента. Хмурый привратник пометил в свитке время, когда мы вернулись, и пропустил нас. В комнате я сбросила рубашку и тщательно осмотрела прокушенное псом предплечье. Следы от клыков почти затянулись. Я обхватила руками колени и начала мысленно перебирать события прошедшей ночи. В груди затухало жжение после пробуждения золотой искры. Я снова не чувствовала свой некроманский дар. И мысль о том, что больше не смогу его пробудить из-за того, что сделала эльфийка, пугало. Я опять посмотрела на следы укуса на руке. Пес точно знал, что делал. Он укусил меня специально. Похоже, виной всему тому, что пролилась моя кровь. В прошлый раз я была ранена, и мой дар проснулся. В этот раз он пробудился, стоило клыкам Тиена пронзить мою руку. А еще, кто такой этот Рик? Знает про луги ходит через забор замка и раскидывает на площадке для тренировок странные предметы, сопровождает и надписями. Судя по тому, с каким лицом их затаптывал Гуасин, там были явно нехвалебные слова. А еще эльфийка. Я увижу ее на балу. Хорошо бы суметь этим нечаянным знакомством воспользоваться. Все эти дни мысль о том, что мне придется искать в линейне от Саши Ясы, приводила в ужас. Нужно не упустить шанс и что-нибудь разузнать. С этими мыслями я отправилась в постель. Проснулась я снова в крови по самые кончики острых ушей. Не хотелось думать о том, какого мнения обо мне местные прачки. Пока другие студентки спали, я торопливо сгрузила грязные простыни в стирку, отмыла свои белые волосы и плотно перебинтовала порезанную на руке. После завтрака я отправилась гулять в саду Академии вместе с Шоном. Мы устроились под яблоней. Я тихонько привалилась к плечу брата. Несколько минут мы сидели молча, а затем я спросила, стараясь сделать невинные и наивные глаза. «Шон, а что ты тогда говорил про Фирома?» «В доме господина Стентиша. «Он ищет браслет нашей матери?» Юноша вздрогнул. Его лицо окаменело. «Не бери в голову, Шияса», — уверенно сказал он. Фирм ничего не получит и ничего нам не сделает». «Ну, куда делся мамин браслет? Разве не он сам его забрал?» — уточнила я. Шон нахмурился и ответил. «Я не знаю, Шия. Я всегда думал, что маме просто очень нравится этот браслет. Тебе не стоит переживать. Мы сами разберемся». Я кивнула и прикрыла глаза. «Ага, как же. Разберутся. Жди у моря погоды». «Нет, придется вытаскивать нас из этой переделки тоже». Я зевнула и пробурчала. «Если браслет был так важен, возможно, о нем что-то знает эльфийка, которую мы спасли вчера». Шон удивленно посмотрел на меня, но задумался. А затем осторожно спросил. «Почему тебя это вдруг заинтересовало, Шияса?» Ответить я не успела. На мои ноги упала тень. Я подняла взгляд. Рядом стоял тот самый гробоносый, который задирал нас в первый день. Его имя я запомнила. «Юный герцог Хьюга Ильрим» собственной персоной, и лицо его не предвещало ничего хорошего. Юный герцог жал кулаки и надменно задал вопрос. «Что вы вчера не поделили с Альбертом, Астраухием? Я видел его вечером, так что не отпирайтесь». Я покосилась на артефакт седьмого ранга на его шее и предоставила Шону право отвечать. Полуэльф поднялся и сказал. «Мы ему помогли», а отделал его Фиром-младший. Кажется, был недоволен, что тот оказывает знаки внимания его сестре. К задумался, поправил меч у пояса, а затем снова подозрительно посмотрел на нас. Фиром сильнее его магически. С чего бы он стал драться? спросил он. Он и физически его сильнее, отмахнулся шон. Сомневаюсь, что их роды порадовались бы дуэли. Разве его родная сестра не замужем за каким-то дальним родственником барона? Кажется, братец попал в точку. Ильрим уже спокойнее признал: Да, это так. Мы твоего вассала спасли от избиения и подлечили, подала голос я. Мог бы и спасибо сказать. Хьюго снисходительно посмотрел на меня. В отличие от Шона, я не стала отруждать себя и осталась сидеть на траве. Обойдетесь, фыркнул Хьюга. Вам здесь не место, полукровки. С этими словами он развернулся и ушел. Шонард сжал кулаки и процедил. «Наверное, с его точки зрения, то, что он нас не трогает, уже благодарность». Я пожала плечами и попросила. «Давай найдем Винсента». Он, разумеется, согласился. Он почти всегда соглашался на то, что я предлагала. Точнее, на то, что предлагала Шияса. Юный герцог Ильрим меня интересовал мало. Нас здесь не любили, но терпели. Это я поняла почти сразу. После первых уроков по магической боевке с Винсентом старались не связываться а Шон был одним из лучших на мечах. Род Ястера, похоже, тоже известен в узких кругах. Не знаю, чем прославились предки Тонми, но его предпочитали не трогать. Винсента и Ястера мы нашли на плацу. парню устроили тренировку на местных железках, не иначе, как по недосмотру местного бога, считающихся оружием. Новый стиль боя давался мне тяжело, и на потуге парней я смотрела со смесью тоски и отвращения. Заметив нас, Винсент выбил клинок из рук ястора и подошел. «Пошли гулять!» — как можно более невинно предложила я. Парни обменялись взглядами. Винсент тут же согласился. а шон сбросил куртку и взялся за меч, чтобы составить пару ястеру. Когда мы вышли за ворота, Вин проницательно спросил. «Мы идем в предместье?» Я подняла на него изумленный взгляд. «Верно. Как ты это понял?» Юноша пожал плечами и напомнил. «Вчера ты там что-то искала и не нашла. «Ни что-то», — поправила я его. «Кого-то». Пришлось рассказать про ночные приключения с проникновением в Академию и мальчишку-всезнайку в свином переулке. Винсент слушал меня внимательно, а потом покачал головой. «Это все очень странно, Шия. Магия, которая смогла пройти через защиту Академии? знания о нежити у оборванца? Поэтому я и хочу найти его. Или что-то о нем разузнать», — сообщила я. Днем район, где мы ловили руги, мне понравился еще меньше, чем ночью. Бедность сквозила здесь изо всех щелей. Провожала нас глазами попрошаек и пьянчужек, которые уже успели опохмелиться в недавно открывшихся трактирах. Мальчишку, который потянул руки к моему поясу, я поймала за запястье. Смерила немигающим взглядом. В той жизни я умела смотреть в иной мир сквозь человека, и этот взгляд, бывало, пугал моих противников до дрожи. В образе прелестной синеглазой эльфийки у меня получалось хуже. Но, кажется, все же получалось. Стоило мне чуть ослабить хватку, как парнишка вырвался и удрал, не говоря ни слова. Больше нас не трогали. Свиной переулок даже среди дня был тих и заброшен. Только одна бабка ковыляла по нему от сонной улицы, опираясь на клюку. Я вежливо поздоровалась и спросила. «Мы тут с приятелем договорились встретиться, а он не пришел». Может, знаете, где он живет? Такой мальчик с черными волосами в залатанной одежде. Очень нужно». «Тут мальчишек таких, как грибов после дождя», проворчала старуха. «Как звать-то хоть твоего знакомого?» «Рик», — ответила я. Моя собеседница изменилась в лице, размашисто перекрестилась и отправилась прочь что-то бормоча. «Чего это она?» — спросила я у Винсента. А «В местных верованиях я еще не разобралась». Поняла только, что Бог, вроде как у ноамьенцев, один, и крест имеет какое-то сакральное значение. На меня обрушилось столько новых сведений, что часть из них моя память просто отметала. Все, что я прочла в местной религиозной книге, которая называлась «Писание», тут же вылетело из головы. Так же, как и имена однокурсников. А вот заклинания я учила накрепко, и все еще надеялась показать на экзаменах превосходный результат. Правда, пока на практике я чаще применяла не кромантию, а не светлую магию. Мы вышли на сонную, и я сделала еще несколько попыток расспросить прохожих о Рике, но получила тот же самый результат. Как только я произносила имя мальчишки, люди крестились и уходили. А одна тетка даже начала пятиться, показывая нам странную конструкцию из пальцев. «Чего это она?» — спросила я у Винсента. Тот фыркнул от смеха и ответил. «Не бери в голову». «Ничего они не знают, похоже. Точнее, наоборот. Они все знают, но тебе не скажут». «Может, им денег дать?» — предложила я. «Нет уж», — отказался Вин. «Разбрасываться деньгами для получения бесполезных сведений не будем. Предлагаю начать с другого конца». «С какого?» — подозрительно спросила я. «Спросить Гуасина. Точнее, просто упомянуть в разговоре имя и внешность мальчика, а потом посмотреть на его реакцию». Всю обратную дорогу я обдумывала, как завести разговор с Гуасином. Винсента, кажется, мое молчание не беспокоило. Юноша наслаждался теплым осенним деньком. Стоило нам перейти подъемный мост и пройти через ворота, как запыхавшийся слуга сообщил, что меня ждут в кабинете герцога Зайтена. Мы с Винсентом удивленно переглянулись. «Сегодня же выходной. Что герцог забыл в школе и зачем ему я?» Вин пожал плечами и сказал. «Пойду с тобой на всякий случай». Мы развернулись и направились в сторону учебной части замка, перебирая мои пригрешения за прошедшую неделю. В кабинете герцога Зайтена я еще не была. Винсенту зайти со мной не разрешили. Я робко отворила дверь и проскользнула внутрь. Замерла, рассматривая массивный дубовый стол с вычурными ножками, обитая алым бархатом кресла, тяжелые портьеры на окнах. Пара шкафов у стены светились линиями магической защиты. Потолок расписан какими-то сценами, кажется, из писания. Мелькали похожие картинки в той книге, что дал мне Винсент. Старик терялся среди всего этого великолепия. Мне стоило определенного труда сосредоточиться на его лице. Я поспешно поздоровалась и отвесила ему подобающий поклон. И только тут заметила, что в кабинете мы не одни. У окна, почти сливаясь со шторами, стоял незнакомец. Он был высок и строен. Светло-коричневый дорожный костюм подчеркивал статную фигуру. Стоило ему только повернуться, я сразу поняла. Передо мной воин, каких поискать. Меч он держать начал самое малое тогда, когда начал ходить. Я рассматривала гладко выбритое лицо с тяжелой квадратной челюстью, равнодушные корее глаза, и думала, что этот тип мне кого-то напоминает. Но вот кого? За это он прокашлялся и представил нас. «Леди Шияса Гемхен». Барон Рита Годжин. Я еще раз поклонилась, продолжая недоумевать, зачем меня вызвали. За этим вытер губы шелковым платком и указал мне на один из забитых таким же алым бархатом позолоченных стульев. Присаживайтесь, леди. Я послушно села, продолжая наблюдать за новым знакомым. Барон Годжин сел на такой же стул с другой стороны и заговорил. Рад знакомству, леди Гемхен. У меня к вашей семье есть одно небольшое дело. Я вас внимательно слушаю, барон. — проворковала я, степенно складывая руки на коленях и выпрямляя спину. «Я имел честь знать вашу прекрасную мать», — начал Годжин. «Мы с ней даже были дружны в юности, в бытность ее студенткой Арджея. Какие интересные подробности. Мне даже не пришлось изображать заинтересованность». Оборон продолжал. «Да-да, было дело. Я даже ухаживал за ней немного. Если бы она не встретила того бессовестного остроухого...» Вся ее жизнь могла бы сложиться иначе. Но что случилось, то случилось. А Вместе с вами я каждый день скорблю о ее смерти. Я опустила голову и стала рассматривать свои руки. Тут было бы уместно пустить слезу в ответ, но, как назло, заплакать снова не получилось. Я тихо спросила. «Вы пришли напомнить мне о моей утрате, барон?» «Разумеется, нет, моя юная леди. Дело в том, что леди Геймхен, ваша мать, «Перед смертью передала вам одно... украшение. Оно мне очень дорого, и я хотела бы выкупить его в память о любви моей юности». Я изумленно хлопнула ресницами и переспросила. «Украшение?» «Да, леди. Браслет. Серебряный с синими камнями. Довольно простой и в то же время изящный». «Припоминаю», — осторожно сказала я. «Но, к сожалению, барон, не смогу вам ничем помочь. Мать не передавала мне его перед смертью, и я совершенно не помню, что с ним случилось. Возможно, если я озвучу сумму, которую готов заплатить за него, ваша память послужит вам лучше. Но озвучивать он ничего не стал. Взял лист бумаги, перо и вывел цифры. А затем показал мне. Я изумленно захлопала ресницами, благо Шиясу ими духи предков не обделили. И выглядела она в этот момент очаровательно. Затем пересчитала нули. Второй раз и третий. На всякий случай украдкой ущипнула себя за руку. Да за эту сумму он мог бы скупить половину всех ювелирных лавок города. Что же за браслет такой? И откуда у Годжина такие деньги? И я с сомнением сказала. «Простите, барон, но я сомневаюсь, что вы заплатите эти деньги на самом деле». Проще убить владельца, чем платить столько». Он слащаво улыбнулся и произнес. «Этот предмет должен перейти ко мне в руки законно. Только так я смогу получить от него пользу. Не сомневайтесь, леди. Обещания я сдержу». Я с сожалением покачала головой. «У меня его нет. Спросите у Шонарта, если не верите, но он скажет вам то же самое. Ни у кого из нас браслета нет». Барон долго молчал и рассматривал мое лицо. Я старалась смотреть на него спокойно, давала понять, что я и правда ни при чем. Но когда он заговорил, в голосе все еще звучало сомнение: Вы зря мне не доверяете, леди? Я намерен выполнить свое обещание и заполучить эту вещь честно. Вам все равно не удастся утаить его. Если вы не продадите его мне, может статься, браслет снимут с вашего мертвого тела. Я холодно взглянула ему в глаза и уточнила. «Это угроза?» «Нет, леди. Констатация факта. Мое предложение остается в силе. Если передумаете, герцог Зайтон знает, где меня найти». С этими словами Годжин откланялся. Я осталась сидеть и перевела удивленный взгляд на Зайтона. «Что это было?» — подозрительно спросила у старика. «Попытка договориться и не впутывать вас и вашего брата в политику родов», — ответил Зайтон. «А вы...» «Поступили недальновидно». Я нахмурилась и сказала. «Я поступила честно. У меня нет того, что он ищет. Того, что они все ищут». Старик покачал головой. «Это нужно говорить не мне. Вы свободны, леди Гемхен». В раздумьях я вышла из кабинета и едва не натолкнулась на вина. Тут же схватила юноша за руку и попросила. «Найдем остальных. Есть разговор».